Глава двенадцатая. Дождаться ухода Куары и Шани после захода солнца оказалось очень непросто. Одна из девушек убиралась в ванной, другая поливала цветы. А я все это время делала вид, что легла спать и уже смотрю десятый сон. Только когда дверь за ними закрылась, я замерла в постели и прислушалась. В том, что за мной продолжают следить, даже не сомневалась. В любом случае, надо немного выждать. Пролежала я без движения где-то час. Может, больше. Время тянулось слишком медленно. Потом же откинула одеяло и принялась собираться. Свет сжигать не стала, двигалась в кромешной темноте. Втиснулась в джинсы, накинула поверх майки куртку и заплела волосы в косу. После этого на цыпочках прокралась в ванную и открыла все шкафчики. Мне нужно было оружие. Хоть какое-нибудь. Но найти удалось только тонкую пилочку и большие острые ножницы. Не совсем то, что хотелось бы иметь, своем инвентаре, когда сбегаешь из замка в ночь, но хоть что-то. На поиски кет ушло еще полчаса. А вот то, что мои носки пропали, вогнало в уныние. С моей удачей водяна к ней сбежать. И ведь ликопластыря не найдешь. Но выбирать не приходилось. Из комнаты я выскользнула, когда было уже глубоко за полночь. Хорошо бы дождаться предрассветных сумерек. Но я понятия не имела, который сейчас-час могла лишь предполагать. О том, как миновала стражу... Лучше даже говорить не буду. Без мат не получается. Потому что я чуть ли не попалась распять. Как вообще оказалось незамечено непонятно. По парку кралась, скрываясь в тени деревьев. Тут, к счастью, на патруле не нарвалась. А после замерла у одной яблоньки неподалеку от ворот, которые, конечно же, охранялись. Сколько стояла на месте, не скажу. Продрогла до ужаса. Но упрямство давало свои плоды. На горизонте начала светлеть. А еще через какое-то время... Из замка на улицу шагнула фигура в чёрном. Двигалась она быстро и тихо. А когда поравнялась со мной, я шагнула на аллею. Велидар дёрнулся, выхватил меч и направил на меня. «Доброе утро!» – открыто улыбнулась я ему, приподнимая накинутый капюшон. «Я иду с тобой». Ал, Сандра, ты ненормальная?» – уточнил он, пряча меч в ножны. «А если бы я напал?» «Тогда бы тебя мучила совесть?» – обезоружил я его словами. Мужчина мазнул взглядом по моей фигуре, задержался на торчащих из кармана ножницах и криво усмехнулся. «Куда ты собралась, горе-воительница?» «Не хочу сидеть в замке», упрямо повторила я. «Когда еще, леди, в приключения ввязываться?» «Нет, я не могу пропустить такую возможность». «Ты даже не знаешь, куда я иду». «Не беда, расскажешь по пути». «Могу не рассказать». «Не рассказывай», я плечами, не собираясь отступать от задуманного. «Тебя могут убить». «Как самую обыденную вещь произнес мужчина». «Могут», – безразлично произнесла я, хотя сама с трудом скрыла пробежавшую по телу дружь. «Везде могут, если захотят. А так ты меня защитишь». Винфай я не смог защитить. Вил, я хочу помочь тебе», – произнесла я, пытаясь вложить во взгляд все то, что не могла сказать. «Я не так бесполезна, как может показаться с первого взгляда. Пожалуйста». Я сжалась под тяжелым взглядом колдуна, сердце трепыхало с груди. Я шла на огромную глупость, но чувствовала, что все делаю правильно, что не смогла бы поступить иначе. «Хорошо, но с одним условием. Сдался Велидар. Если я скажу «беги», ты побежишь, поняла?» «Да». Ну, тут с ним сложно было не согласиться. Воевать я не умела, а теми ножницами, что захватила из замка, разве что рубашку кому-то порезать можно». Ворота миновали в полной тишине. Стражники проводили подозрительными взглядами фигуру в капюшоне, которая сопровождала защитника. Но никто не окликнул. А когда замковые стены остались далеко позади, Колдон резко остановился. «Так зачем ты пошла за мной? Ты должна понимать, что все это далеко не игра». «Понимаю, но сидеть в замке, где никто не знает правды, для меня опаснее», произнесла я, глядя в злые зеленые глаза. «Или ты не понимаешь?» «Это только ты поверил мне». «Почему то поверил?» «Потому что изумрудный трон подтвердил твои слова». Присек мои вопросы на эту тему мужчина. «Что будет со мной, если правду узнает кто-то не тот?» – мыкнула я. «Меня сожгут? Запихнут в местный сумасшедший дом? Или на эксперименты магические отдадут?» «Все, все, я понял». Велидар поднял руки в защитном жесте. «Прекрати». «Но должен тебя предупредить. Теодор будет недоволен твоим побегом. А еще возникнут вопросы об этой одежде». И это не побег, на который ты надеялась. Мы вернёмся через несколько часов. А вот это плохо. Я надеялась хотя бы на сутки отсутствия. Мы бы оказались ближе к разгадке. Ближе к моему билету домой, а так? Так я только проблемно живу больше. Но возвращаться уже не вариант. Аля, ты слышишь меня? Слышу. Тихо отозвалась я. И знаю, что ты во всём прав. «Ну, лучше я совру, что мне приснился изумрудный трон и приказал помочь тебе, чем буду выкручиваться от его других вопросов». «Ты, удавят на тебя». Лицо защитника ожесточилось. Сейчас он выглядел так, будто готов бросить вызов брату, королю, человеку, который отодвинул казнь. «Нет, но подозревает». Я шагнул в сторону города, стараясь как можно скорее завершить этот разговор. «Как бы там ни было, я не стану натравливать одного брата на другого. У них и без меня склок между собой хватает. Обернулась, поймала взгляд колдуна. Может перенесем этот разговор на потом? Ты ведь не просто так в такую рань встал. Я не ложился. Буркнул Велидар. Пойдем. Но помни, если я скажу, то я побегу, хорошо? Прошипел я в ответ, поправляя капюшон, который попытался сорвать ветер. Куда мы сейчас идем? В гильдию наемников. Обрадовал меня Вил, «Ко мне уже в который раз посылают убийцы» и я знаю, откуда они ползут. Имя заказчика никто просто так не выдаст. Но попробовать стоит. До центра столицы от замка было рукой подать. Насколько я поняла, город возник уже вокруг возведенной крепости. тому, когда солнце встало, мы уже шли по вымощенной камнями дороге. Элидар молчал, я тоже старался его не трогать. Все же сама ввязалась в это бессмысленное короткое путешествие. В какой-то момент даже закралась мысль, что лучше бы я выспалась. «Почти пришли». Нарушил молчание защитник. «Ты ждешь на улице». «Такое себе решение», – протянула я. «Оставить меня у входа в гильдию самых отъявленных наемников». «Тебе одно мало что угрожает, а вот со мной...» вил раз уж я тут, то иду вместе с тобой». Мужчина закатил глаза, но спорить не стал. По его лицу буквально читалось, что он жалеет о моем присутствии здесь и сейчас. Велидар свернул с дороги в грязный переулок. Тут несло нечистотами и гнилью. Где-то вдалеке слышались мужские нетрезвые голоса. «Сюда». Защитник протиснулся между двумя домами и нажал на какие-то кирпичи. «Откуда тебе это известно?» Шепотом уточнила я у колдуна, наблюдая за тем, как одна из стен расходится в стороны, образуя проход. Я несколько лет был наемником. Без особой гордости в голосе признался мужчина. Шагнув вслед за ним в неизвестность, я не удержалась от езвительного вопроса. «Как это сыны короля допустили до такой грязной работы?» Тогда я был бастардом короля, напомнил Вил, незаконно рожденным от фаворитки. «И это так много меняет?» «Больше, чем ты думаешь. Направо». Я свернула в указанную сторону, рядом что-то скрипнуло. А через мгновение открылась дверь. Велидар первым шагнул в просвет. Я последовала за ним и на мгновение замерла. Большое помещение, уставленное деревянными круглыми столами. У забитого досками окна длинная стойка с несколькими откупоренными бочонками. Напротив шаткая лестница на второй этаж. Под потолком большие люстры со множеством свеч, но только часть из них горит. И никого. «Кажется, нас не ждут», — нервно хихикнула я. «Пока все по плану, но лучше бы ты ждала на улице». Я с ним согласна не была, но благоразумно промолчала. Никарт! рявкнул Велидар, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности. «Драный ты пес, совсем оглов на старости лет!» «Это кого ты там старым назвал, мальчишка?» Послышалось недовольное бухтение со стороны лестницы. А еще через мгновение... На ней появился высокий седовласый мужчина с длинным шрамом через все лицо и пышными белыми усами. Он окинул вилу холодным взглядом, посмотрел на меня, а затем широко улыбнулся. Кинжал мне в горло! Какие люди! Я думал, ты забыл дорогу к нам! Проходи! Кто с тобой, новенький? Хочешь подзаработать, малец?» Не видя смысла скрываться, я сняла капюшон и поймала удивление во взгляде Некарда. Он замялся всего на мгновение, а потом с грохотом отодвинул один из стульев и жестом указал на него. «Девок мы тоже берем. Иногда нет лучше воровок». «Мы не за этим пришли, не карт Велидар еле заметным жестом указал мне на один из стульев. Разговор есть. «Редко кто сюда заходит для стащись. Ну что ж, рассказывай, темный волк». «Я давно избавился от этого имени», — произнес защитник опускаясь на третий стул. «Когда стал признанным королем?» Недовольно фыркнул Некарт. «Когда стал защитником?» Не повел и бровью колдун. А пришел я уточнить у тебя одну вещь по старой, так сказать, дружбе. Некарт глянул на меня, явно задаваясь вопросом, что тут забыла какая-то девчонка. Да еще и наряженные мужские шмотки. «И как же?» «Кто послал за мной головореза?» В и так пустынном зале повисла тишина. Только скрип досок стал лучше слышен. «Кажется, этот разговор без градусов провести не удастся», — хмыкнул Никарт, поднявшийся своего места. «Чего тебе налить, волк?» «Плесни мне яду. Сохрани жизни своему молодняку, Никарт». Мужчина обернулся слишком резко, прожег взглядом защитника. «Откуда такая уверенность, что ли, они отсюда, волк? «Думаешь, я могу спутать ваши клинки с какими-то другими?» Насмешливо поинтересовался колдун. «А я?» «Я уловила ложь в его голосе. Такую явную, такую заметную, что непонятно, как ее не почувствовал глава гильдии». «Так чего тебе налить?» Никарт будто отмер, вновь шагнул к стойке. «Эля, вина на стойке Гирхена». «О, нет», — хмыкнул защитник. Почему я не соскучился, так это по его настойке. Некарт хохотнул, поставил на стойку три деревянные кружки, открутил вентиль в одном из бочонков и ловко наполнил сосуды элем. «Не пей». Одними губами произнес Вил, наблюдая за мужчиной, который направляется к нам. Я перевела непонимающий взгляд на кружки. «Почему не пить? Он ведь всем троим из одного места налил. Когда отравить успел?» Некарт тем временем с грохотом поставил перед нами кружки, щедро отхлебнулся своей и сел на место. «Угощайтесь», — хмыкнул он в усы. «Лучший в кафе». «Спасибо», — я улыбнулась, взяла кружку и под пристальным взглядом Велидара поднесла ее к рту. «Волк, давай на чистоту», — протянул мужчина, бросив взгляд на защитника. «Я не могу сказать имя заказчика, даже если он использует моих парней». А ты не можешь требовать от меня ответа. По крайней мере, пока не сделаешь что-то для гильдии. И что ты хочешь? Право замены ты так и не привёл в действие. Защитник оттолкнул от себя кружку или зашипел, разливаясь по столешнице. Право никогда не было обязательным. Теперь стало. А значит, я забираю эту девчонку в качестве оплаты долга. Поднатягаем ее, станет зарабатывать золото. Выплатит твой долг, отпущу, если захочет уходить. Признаться, я даже опишу вот такой наглости. Подавилась воздухом от возмущения и закашлялась. Некарт встал, глянул на меня и улыбнулся в усы. И она уже готова. Идем. Мужчина на полном серьезе протянул мне руку, будто бы думал, что я сейчас встану, соглашусь на все. Мой взгляд прыгнул в сторону деревянной кружки, из которой я так и не отпила. Только сделала вид. Велидар предупреждал Аяди, или не Аяди. Я вновь посмотрел на протянутую мне ладонь. План в голове сложился всего за несколько мгновений. Конечно, широкой улыбкой я вкладываю руку в его ладонь, встаю со стула. Лицо Велидара перекашивается от удивления и недоверия, но всего на мгновение. Делаю шаг к Никарду, выхватываю ножницы и, раскрывая, прижимаю острым концом к шее. Повреждение сонной артерии влечет за собой смерть. Я слышу свой голос, но мозг только с запозданием анализирует содеянное. Мир замирает, а потом Никарт начинает тихо смеяться. «А я вижу, что этой девчонке не нужны тренировки. Ее можно прямо сейчас выпускать на дело». Мужчина скосил глаза к ножницам. «Милая леди, уберите это, пожалуйста, а то порежетесь». «Аля, сядь на место». Я слышу в голосе Велидара звон металла. Он что, действительно думал, что я стала пить эту вонючую дрянь после его предупреждения? Теперь он заговорит. Я в этом почему-то уверена не была, но все же послушалась. Спрятала свое смехотворное оружие, села на место и демонстративно отодвинула от себя отравленный Эль. Не знаю, что туда подмешали, но слушать должна была беспрекословно. И когда ты успела ее предупредить? Пыркнул Никарт. Я не предупреждал. Пожал плечами защитник. Но она отказалась от предложения, а значит, право больше не действительно. Все так. Недовольно процедил сквозь зубы глава гильдии. Уходили бы вы. Скоро вернутся мои ребята. Никарт, я жду ответов на свои вопросы. Волк, ты не хуже меня знаешь, что я не могу назвать имя заказчика. Я даже не уверен, что заказ идёт именно от того, кто передаёт золото. Если кто и замахнулся на такую пташку, как ты. Он защитился. Что ты хочешь за информацию? Лорд Арне явно не собирался отступать, а судя по его взглядам, которые время от времени доставались мне, выволочки не избежать. Некарт бросил взгляд на заколоченное окно. — Хорошо, я кое-что скажу, но вы уйдёте немедленно. — По рукам. Угодья северней реки Рис. Найдешь сам, если это так важно. Важно, спасибо. Передар встал из-за стола, пожал руку Никарду. Рад был встречи старый лис. заимно А вы, леди? Он повернулся ко мне. Подумайте о вступлении в ряды гильдии. Такой норов не должен пропадать зазря. Ответить мне Вил не дал. Буквально за шкирку вытащил на улицу. Отвел подальше от входа и прижал к одной из стен. «Что ты вытворяешь, Александра? Ты вообще понимаешь, на кого попытался напасть?» «Не напасть, а припугнуть!» Я вжала голову в плечи. «Это должно было подействовать, эффект неожиданности. Он ведь думал, что я выпила. Да и с чем-то острым ушей как-то охотник, говорится, правда. Уж этому ты меня научил». «Дура ты, Аля!» Вздохнул колдон, вытаскивая у меня из кармана ножницы и отбрасывая их подальше. «Что у тебя еще с собой?» Я вытащила из кармана джинса в пилочку, отдала мужчине и проследила за ее бесчестным полетом в грязь. «Никогда больше так не делай», – предупредил меня Велидар. «Хорошо, что на Ника вышли. Окажись на его месте кто другой, тебя бы этими ножницами там и прибили». «А он разве не главный?» – удивилась я. «Один из». А теперь нужно возвращаться в замок, пока никто не узнал, что Леди Сандра чуть не прирезала одного из главарей темной части столицы. Вил, ну я же хотела как лучше», — пробормотала в ответ. «Да если бы не это, мы бы не узнали...» «Слово, а что он там сказал?» «Это тебя уже не касается». В нескольких шагах от нас кто-то громко икнул. «Опа! А кто это у нас тут, голубки?» Пьяно раздалось сбоку. «А че ты тут такие несчастные? Денег на комцу не хватило». Велидар повернулся и демонстративно положил руку на эфес меча. «Иди, куда шел?» Я вытянула шею и увидела в конце переулка мужика, держащегося одной рукой за правую стену, а другой за левую. Он увидел позу вилла, нервно икнул и попытался в воздухе перед собой изобразить какой-то жест. Плюнул, уставился на собственные неслушающиеся пальцы и поднял глаза. «Понял, не дурак», — повторно икнул он. «Пойду». Но совершить задуманное у него не получилось. Мужик развернулся, споткнулся и упал на колени. Что-то пробормотал себе под нос и быстро на четвереньках пополз в сторону. «Ну и контингенчик!» – вздохнула я. «В замок?» – «В замок». Вил повернулся ко мне. «И... Аля?» «Ага, если скажешь бежать, я побегу», – вспомнила я, хохотнула и поспешила как можно быстрее покинуть нелицеприятный переулок. До замка добрались еще быстрее, потому что я практически бежал, чувствуя недовольный взгляд Велидара. Этот Бука все никак не мог согласиться с мыслью, что я спасла ситуацию. Может, у него и был какой козырь в рукаве, но одно мое присутствие явно сыграло на руку. И да, я больше не собиралась повторять этот трюк. Вообще ни разу в жизни. Меня до сих пор колотило от перечтого. «Аля?» «Что? Я уже видела ворота. Ты решил меня поблагодарить?» «Допустим». Да. Я даже шаг замедлила, обернулась к колдуну и поймала его наглую улыбку. «А, нет, уже передумал», — хохотнул мужчина. «Беги быстрее, ты ведь так соскучилась по замку». «Вот сейчас ты чем-то недоволен», — поделилась я с ним своими наблюдениями, все же развернувшись. «А в гильдии соврал о том, что узнал людей по оружию». Колдун нахмурился. «У тебя же не было магии, откуда такие познания?» «Понятия не имею. Вроде и прикольно, но раньше за собой такого не замечала». Тебе пора возвращаться домой, Аля. А то этот мир как-то странно на тебя влияет. Его предположение звучало дико, но... А что, если это и правда так? Ворота перед нами распахнулись, но дорогу преградили стражники. «Леди Сандра, прошу проследовать за нами. Его Величество располагает сведениями о вашей семье». Велидар покосился на меня, но вопрос задал страже. «Королю удалось отыскать родственников Леди Сандры?» Да, и они сейчас в замке.